Нестандартный тройничок Мой мозг не успевал за скоростью, с которой разворачивались события. Муж звонит мне. В номер, где я нахожусь с любовником. Он все знает. «Так, я сейчас приеду, и мы все обсудим», — сказал деловым тоном Дайон и отключился. По моему виду Виктор понял, что происходит что-то из ряда вон. «Вика». «Милая, дыши. Что случилось?» «Он едет сюда». Ровным тоном автомата произнесла я. «Ничего не понимаю». А соображать нужно было быстро. «Вот дура!» — начала я свой привычный внутренний монолог. Муж, наверное, открыл мой ноут и увидел закладки с поиском отеля в Сеуле. А ведь, по легенде, я улетела в Пусан. Да уж, как всё просто. Но, может, оно и к лучшему. Пусть всё решится сегодня. Не знаю уж, какого конца я ждала, но все же невольно выдохнула от того, что больше не нужно изворачиваться. Моя натура требовала правды и прямоты. А может, где-то в глубине души я надеялась на решительность Виктора, пусть подтвердит поступком свои слова о любви. Следующий час прошел в нервном ожидании. Я надела вызывающее красное платье, поправила макияж. Виктор был спокоен, но бледен. И вот мы стоим в холле отеля. Я и мои мужчины, друг напротив друга. «Пойдемте в ресторан, там все обсудим». Я взяла на себя роль рефери. Опять же надеялась на то, что в людном месте да Дайон вынужден будет держать себя в руках. Заказ сделан, ставки подняты, забрала опущены. На старт пли. «И как ты все это объяснишь, Виктория?» начал мой благоверный издалека. Да, Йон, я не сказала тебе, что сначала буду в Сеуле, чтобы не провоцировать лишний раз конфликт после вчерашней размолвки. В самом деле, я ничего не скрываю, ты же видишь. Я пыталась непринужденно вести разговор. Да уж, размолвки. Жена получает признание в любви, а потом врет про отель. Как это понимать? Согласна, выглядит все не очень. Но, поверь, на первом месте работа Просто я не хотела оправдываться, проще было соврать. «Хочешь сказать, что мне не о чем волноваться?» Я посмотрела на Виктора в надежде, что он перехватит инициативу в разговоре. Но он молчал, безучастно рассматривая узор на салфетке. Лишь побелевшие пальцы, сжимающие вилку, и раздувающиеся ноздри говорили о его истинном состоянии. «Дайон, давай не устраивать публичных сцен. Виктор, наверное, в шоке». Не ожидала, что когда-нибудь попаду в сцену из дешевой мелодрамы, хотя ресторан один из самых дорогих в городе. Я пыталась спрятать свою растерянность за попыткой пошутить. «Ох, если бы не такое людное место, я бы не раздумывая дал волю кулакам», в каком-то радостном возбуждении парировал муж. «Почему молчит Виктор? Он явно досадует, что ему приходится быть свидетелем этого обмена колкостями». Я взглянула на нашу троицу со стороны. Двое мужчин, напряжённые, как спортсмены перед боем в разных углах ринга. Виктор раньше, кстати, неплохо боксировал. Больно было наблюдать этого двухметрового исполина, понура и молча принимающего выпады моего благоверного. Тот же раздухарился, выпрямился, втянул живот. Явно чувствовал себя победителем и хозяином положения. И между ними я. Прекрасный приз в этой неравной и явно несвоевременной схватке. «Ладно, так. Ты сейчас доедаешь, собираешь вещи, и мы едем домой. Товарищ не возражает?» Нарочито учтиво обратился супруг к моему любовнику. «Решайте, как знаете», — впервые за весь разговор открыл рот Виктор. Я была обескуражена. Но тут же списала все на внезапность ситуации. Витя просто растерялся. Не знал, как лучше действовать, чтобы не навредить мне. мы ведь не обсуждали всерьез наше совместное будущее. Но все же горечь обида изрядно приправила мое и без того унылое состояние. Я покорно, как под гипнозом, поднялась и пошла в номер. Отель находился через дорогу. Виктор за мной. Муж остался ждать в фойе. «Вика, поступай как хочешь, но ты женщина всей моей жизни». Серые глаза смотрели серьезно и твердо. Стоя на одном колене передо мной, Обессиленно опустившийся в кресло, Виктор нежно сжимал мои ладони горячими руками. По телу, как всегда, разливалось тепло от его прикосновений. «Я люблю тебя и не намерена отказываться от своего счастья. Я разведусь с женой, зачем продолжать этот обман? Прекрасно понимаю, что не вправе что-то требовать от тебя, но знай, я буду ждать, сколько нужно. Можешь сейчас ничего не отвечать, просто знай». Позже, Не раз, проигрывая эту сцену в памяти, я спрашивала себя. Почему ты промолчала? Ты же уже начинала понимать, что любишь Виктора. Почему не кинулась ему на шею и не сказала, что хочешь быть с ним всегда? Но в тот момент я была растеряна, обескуражена, подавлена. Слишком быстро все случилось. Разоблачение обмана, приезд мужа, очная ставка. Я молча собрала вещи, обняла желанного мужчину и спустилась к супругу. Нас уже ожидало такси. На обратном пути мы не проронили ни слова. Подъехали к дому, поднялись, зашли в квартиру. Чемодан разочарованно прислонился к стене в прихожей. Он уже успел намечтать себе морской бриз и белый песок. Я пошла ставить чайник. Нужно было успокоиться. События этого дня ураганом пронеслись по моим планам, и теперь я пыталась собрать в какой-то смысловой узел разбегающиеся по закоулкам сознания мысли. Я застыла, погруженная в себя, перебирая сушеный бергамот в железной банке. От этого увлекательного занятия меня оторвал Дайон. Видимо, он звал, а я не откликалась, иначе трудно объяснить грубость, с которой он резко повернул меня к себе. «Молчишь?» «Сказать нечего!» Его глаза в 10 сантиметрах от моих выкатывались из орбит, как рыбы телескопа. Взгляд вцепился в мое лицо. «Пусти, больно!» Я безуспешно пыталась освободиться из стальных пальцев, сжавших мои запястья. Бергамот посыпался на белый кафель. «Отвечай, что за представление ты устроила? Номер в отеле, смс Пусан? Ты вообще собиралась туда?» «Нет. На самом деле у меня командировка в Чиджу. Но я решила не говорить тебе про остров. И была права. Ты и так взбеленился, опозорил меня перед партнерами. Виктор приехал не один. На Чаджу будет целая делегация. Да, он влюбился в меня. Но развитие отношений зависит не только от него, ведь так? И я не собиралась поощрять ухаживание. Если бы не твое дурацкое поведение... Я смело смотрела на мужа, чувствуя, что права в своих чувствах. И вдруг внезапно осознала. Ничего не изменилось. Я обязана поехать с Виктором на море. Других вариантов нет. Да он так и не спросил, было ли у нас что-то. То ли я очень убедительно сыграла оскорбленную невинность, то ли боялся услышать ответ. Видя, что я не заискиваю и не оправдываюсь, он остыл, и мы сели за стол. «Слушай, это работа. Мне необходимо сопроводить эту сделку. На кону моя репутация». Если ты не дашь поехать, я этого никогда не прощу. Я буду вспоминать всю жизнь. С Виктором мы возьмем отдельные номера. Вернусь домой после поездки, и мне не в чем будет тебя упрекнуть». Не знаю, какой из аргументов подействовал, но муж устало опустил руки и сказал. «Ладно, езжай. Когда вылет в Чиджу? Послезавтра?» Вечером, снимая макияж, я внимательно всмотрелась в бездонные глаза обновленной Виктории. Казалось, они говорили. «Женщина, в тебе великая сила. Ты можешь все, если действительно хочешь. Даже убедить мужа отпустить тебя в отпуск с любовником. Выбор за тобой. Использовать эту мощь во благо или для разрушения?» Взгляд переместился на запястье. на них цвели лиловые пятна. «К чёрту!» — сверкнуло глазами обновлённое отражение. «Ты достойна большего! Езжай! Оторвись, детка! Кто знает, доведётся ли ещё когда-нибудь!» «Витя, план в силе! Встречаемся в аэропорту!» — пиликнуло сообщение в гостиничном номере где-то в центре Сеула.